Новая должность. Поставив меня на ноги, босс отстранился. Он достал телефон и начал набирать чей-то номер, и только потом повернулся ко мне. Мой водитель ждет внизу. Он отвезет вас в больницу, а после домой. Вы сможете дойти сами, Фиби? Мужчина протянул мне руку, но я решительно замотала головой. Не нужно, я сама доберусь, да и... Даже не смейте отказываться, отрезал начальник. Он прошел к своему месту, возвращаясь к работе. Его лицо снова приобрело равнодушное выражение, ну а я поспешила в больницу. В этом месте меня уже все знали, ведь я посещала больницу чаще, чем многие пенсионеры. А уж сколько раз я ложилась здесь на лечение, и считать не стоит. Добраться до кабинета было не так тяжело, как отпроситься. Приняли меня сразу, прямо как вип-клиента. Или просто постоянного. К моему большому облегчению ничего страшного не случилось. Показатели пока были в норме, если не считать продолжающееся сокращение тромбоцитов. Единственное, мне настоятельно порекомендовали отказаться от столь активного полового акта. Я была бы рада, но в последнее время не я диктовала условия. Наоборот, мне приходилось подчиняться. Боже, какая ирония. Я наношу вред своему здоровью, чтобы заработать деньги на лечение. Приехав домой, я получила сообщение от мистера Картера. Босс дал мне отгул на следующие два дня. Я смотрела на текст, практически не мигая. Это была неслыханная щедрость от начальника, ведь обычно он был предельно строг со своими сотрудниками. Были случаи, когда он вытаскивал своих подчиненных посреди отдыха, заставляя немедленно прибыть на работу, дабы подготовить какой-нибудь важный отчет. Да, мистер Картер допускал только полное подчинение. И в этом заключалось его сходство с человеком, который стал моим клиентом. Мой клиент, которого я обслуживаю. Клиент. Это слово мне было противно говорить даже в мыслях, как и осознавать, что теперь я кого-то обслуживаю. Стараясь меньше думать о своих работах, я провела эти два дня внезапного отгула практически ничего не делая, с телевизором и вредной едой. Я много спала. И это время, несомненно, пошло мне на пользу. Хотя я точно знала, что скоро буду вынуждена вернуться к своему прежнему образу жизни. Как же странно то, что свои ночные приключения я уже стала относить не просто к подработке, а к жизни. Но ничего. Когда все это кончится, я оставлю все здесь. Все воспоминания, связи и себя. Я уверена, что изменюсь после операции в лучшую сторону если доживу, конечно. Мой телефон молчал, словно босс согласовывал мои отгулы с загадочным клиентом. Но это было даже к лучшему. Рядом с тем человеком во мне просыпалось что-то ранее неизвестное, новое и немного пугающее меня. Деньги, которые он заплатил за три наши встречи, лежали в потайной коробочке. Я не решалась потратить их на что-то другое. Это было только для операции. Кстати, сумма там была уже довольно приличная, однако этого все равно недостаточно. Надо умножить на 10, чтобы получилось нужное. На работу я собиралась в приподнятом настроении. Два дня отгулов, а затем еще два выходных дали возможность прекрасно выспаться и привести себя в порядок в моральном отношении. Наконец я не бегала суетливо по комнате, а спокойно пила кофе, зная, что у меня в запасе есть еще минут 20 до выхода. Прибыв в офис, я сперва хотела заглянуть к начальнику, чтобы еще раз поблагодарить за отгулы. Однако мое внимание привлекла молодая женщина в красном брючном костюме, которая почему-то сидела на моем месте. «Что вы здесь делаете?» — нахмурилась я, разглядывая свой стол, с которого исчезли все мои вещи. «А, мисс Купер!» Она оторвалась от экрана монитора и посмотрела на меня. «Мистер Картер просил вас зайти к нему». Меня так взбесил ее небрежный тон. Я подошла еще ближе и опустила руку на стол. «Вы не ответили на мой вопрос», — еле сдерживая гнев, произнесла я. «Какого черта вы сидите на моем месте?» Женщина усмехнулась. «Оно вам больше не принадлежит. Отойдите и не мешайте мне работать». Я замерла и не смогла ничего сказать. Довольная моей реакцией, она отпихнула мою руку и продолжила что-то усиленно печатать. Сжав руки в кулаки, я направилась в кабинет босса. Мужчина стоял у окна и разговаривал по телефону. На меня он не обратил никакого внимания, продолжив разговор. Утреннее солнце сквозь панорамное окно освещало его профиль. Я бы могла ненароком залюбоваться, но сейчас была слишком зла на этого человека. Как можно было уволить меня, когда я даже не была на рабочем месте? И так тихо причем? «Разве это не крысиный поступок?» Закончив, босс не стал разворачиваться в мою сторону. «Вас не учили стучать, Фиби?» Сделав глубокий вдох, я подошла ближе. «Почему вы уволили меня, ничего не сказав?» В голосе отчетливо прозвучала обида, и я поджала губы. Мужчина обернулся ко мне. Луч солнца, от которого он прикрывал меня своей спиной, врезался в лицо, отчего я поморщилась. «Мне необходим секретарь Фиби», — равнодушным тоном ответил начальник, все еще глядя в телефон. «Сперва я хотела лишь временно заменить вас, однако Донна объективно справляется лучше». «Донна, значит», — мысленно повторила я. «Но это несправедливо», — только и смогла сказать я. «А жизнь вообще штука несправедливая», — усмехнулся босс. Меня переполняло чувство негодования. Он так просто меня уволил, а сейчас еще и издевается. Сзади стояла стеклянная ваза. Боже, как же мне хотелось разбить ее прямо в его кабинете. Я сделала несколько вдохов, чтобы успокоиться. Не помогло. Нужно быстрее уходить, иначе я не сдержусь и точно наговорю чего-нибудь лишнего. Ничего не отвечая, я просто развернулась к двери. Вот и все. Прощай хорошее настроение. А как все замечательно сегодня начиналось. «Я вас не отпускал», — произнес мистер Картер за моей спиной. «А я больше не ваша подчиненная», — огрызнулась я. Мужчина опустился в свое кресло и указал мне на то, которое стояло против него. Проигнорировав его предложение, я встала рядом. «Вы правы», — откинувшись назад, сказал босс. «Теперь вы не мой секретарь. Однако...» На стол опустилось несколько листов бумаги, скрепленных степлером. «Я хочу предложить вам стать моим личным помощником». Я не смогла сдержать нервного смеха. «Значит, вы считаете, что я плохо справляюсь с обязанностями секретаря? Тем не менее, предлагаете мне другую должность?» Не поверив, спросила я. Мистер Картер кивнул. «Как бы вы ни пытались его загубить своим небрежным отношением к работе, Но в вас есть потенциал. Вам хватит одного года работы со мной, чтобы потом вас приняла любая компания. Это было чистейшей правдой. Мистер Картер был личностью весьма знаменитой, причем во многих кругах. Все знали, что его помощники редко задерживаются на этой должности. Три месяца это самое долгое. Только один парень продержался столько времени, а затем уволился по собственному. Тем не менее, если верить слухам, что сейчас он смог открыть свою фирму. Я облизнула пересохшие губы. Мужчина не спускал с меня глаз. Казалось, еще чуть-чуть, и он просто меня испепелит. «Я больше не хочу с вами работать», — уверенно произнесла я. Мистер Картер вздернул густые брови. На его лице появилась улыбка, от которой по моему телу пробежались мурашки. «Вы плохо подумали, Фиби». Раздался бархатный съели заметный хрипотцой голос. Вы можете быть уволены за халатное отношение к своим обязанностям, а можете получить новую должность. Чуть помолчав, он добавил, с более высокой зарплатой. Я знала, что его личные помощники получают почти в два раза больше обычных сотрудников, однако и уровень стресса, который они испытывают, гораздо больше. Сложив руки на груди, я серьезно задумалась. Если я соглашусь на это предложение, то, возможно, смогу покончить со своей ночной подработкой. Но справлюсь ли я? Наверняка у меня появится новый график и куча дел, причем не только связанных с работой, но и с самим боссом. Не зря же помощник личный. Понимаю, сложно принять решение подобного рода за несколько минут. У вас есть время до восьми, Фиби. Вечером я буду ждать вас здесь с ответом. Вернувшись домой, я бессильно упала на кровать. Странно, я не работала, а устала сильнее, чем в любой другой рабочий день. На часах был полдень, следовательно, до оглашения своего решения у меня оставалось 8 часов. Естественно, я не хотела терять работу в этой компании. Если отбросить эмоции, то мне всегда нравилось там работать. Неплохой коллектив, множество возможностей для роста и развития. «Люди, у которых можно многому научиться и получить бесценный опыт. Но а куда я пойду, если потеряю место? Вернее, я уже его потеряла, но не до конца. Кажется, мистер Картер прозрачно намекнул, что если я не приму его предложение, то путь в другие фирмы мне закрыт. Зачем он это делает? Если бы хотел меня уволить, мог сделать в любой другой день. К чему все это с Донной? что поменялось его мозгу всего за несколько дней моего отсутствия. Все во мне кричало, что нужно соглашаться. Однако тут была и другая сторона. Как быть со своим здоровьем? Бесспорно, график у личного помощника такого человека будет сумасшедшим, впрочем, как у самого мистера Картера. За месяц он совершает несколько десятков перелетов, весь его день расписан по минутам. А куда я с необходимой мне осторожностью?»